Глава 26. Двигайтесь осторожно, прошептал Казета. Скрипнуло дерево, он задвинул засов, запирая тайную дверь от преследователей. Ступени неровные, а спираль крутая. Считайте их всего 112. Шаг за осторожным шагом мы спускались сквозь тьму, которая была чернее кромешного ада скуро. Эта тьма душила. Она была такой плотной, словно мы пробирались сквозь занавеси. Я вытянул вперед ногу, нашел истертый до гладкости край ступени, потянулся дальше. Где же следующее? Нашел. Как и сказал казета, ступени были неровными. То широкие, то узкие, то вдавленные клинья винтовой лестницы напоминали куски пирога, нарезанные пекарем, которого не волновали размеры продаваемых порций. Я услышал дыхание челии и осознал, что чувствую запах ее духов, запах ее пота, запах ее страха. Мы неуклюже спускались. Я держал драконий глаз, а потому не мог пользоваться руками, чтобы сохранять равновесие, и шел медленно. Я ощущал нетерпение козеты за моей спиной. конди пермиссио». «Разрешите», — пробормотал он. «Это была не просьба». Казета протиснулся мимо меня, и я услышал шелести юбок Челли, когда он протиснулся мимо нее. «Нам бы и не помешал факел», — сказал Челия. «Факел — это дым», — ответил казета, — «а дым — это след». Его голос уже затихал далеко внизу. Зашуршав юбками, челия продолжала спуск. Я последовал за ней. Было утомительно нащупывать каждую ступень, не зная, далеко ли до нее, не зная, на что опустишь ногу. Что-то под моей ногой хрустнуло и выскользнуло. Запахло паталью. Я прислонился к стене, тяжело дыша. Звуки газеты и челии словно доносились издалека. Темнота давила на меня, душила. Я сбился со счета. Казалось, эта лестница тянется бесконечно. Сверху донесся грохот. Я инстинктивно поднял глаза, хотя мог увидеть только темноту. Наши преследователи ворвались в библиотеку. Я слышал их приглушенные крики, кровожадное ликование, сменившееся отчаянием, когда они обнаружили, что библиотека пуста. «Собаки по-прежнему лают», — сказал газета. «Не мяшкайте». Раздались удары и крики. Преследователи были не так высоко над ними, как я надеялся или воображал. «Торопитесь, Давико!» Челия быстро шла вперед, шелестом юбок спускаясь по спирали, отдаляясь от меня. Я вновь принялся нащупывать путь, делая шаг за неуклюжим шагом, прижимаясь к изогнутой стене, чтобы не упасть, и бережно неся драконий глаз. Все глубже и глубже по спирали в холодные недра, в то время как преследователи в библиотеке крушили стеллажи, срывали гобелены, резали ковры и жаждали нашей крови. Глубже и глубже, виток за витком. Темнота вокруг стала еще плотнее, превратилась в нечто физическое. Я услышал, как капает вода, почувствовал запах влажной почвы, запах тления. Я не сомневался, что мы находимся под землей, среди червей и корней, так глубоко во тьме, что она превратилась в существо, живое, как драконий глаз в моих руках, шевелящееся, обнимающее нас, засовывающее все глубже. Это живое создание злобно извивалось, царапая чешуей свою клетку, шурша по моей груди, свивая тело кольцами, напрягаясь, расслабляясь, испытывая узилище на прочность. Кожистые крылья развернуты, ядовитые шипы вздыблены, словно шерсть на загривке. Хвост хлещет, обвивает мое сердце. Я понял, что дракон внутри меня. Теперь я чувствовал это, скользкий ужас, все больше оживающий с каждым моим шагом вниз во тьму. Жадное, голодное присутствие, и исследующее вовсе не глаз в тюрьму, а оболочку моего разума. Я хотел бросить глаз, но не мог. Хотел предупредить газету, но мои губы плотно сомкнулись. Хотел потянуться к чели за помощью, но руки продолжали крепко обнимать живой глаз. Один в темноте я сражался с драконом в своем разуме. Сражался молча и упорно, пока мы спускались. «Что это за место?» – прошептала Челия. Услышав в темноте ее голос, я испытал облегчение, и, к моему изумлению, присутствие дракона словно потускнело, как будто он опасался других людей. — Катакомбы, — ответил Казетта, — руины города, стоявшего здесь до Наволы, еще до Амо, не такие древние, как руины Торы-Амо, но все же старые. Его шаги замедлились. — Мы достигли дна, — сказал он. — Теперь будьте осторожны. «Ждите». Мы с Челлией молча стояли. Ее рука робко коснулась моей, нашла и стиснула. Ее пальцы были холодны. Она дрожала. Я ощущал ее страх и облегчение от моего присутствия. Мне тоже полегчало на душе. По крайней мере, мы вместе. И с нами газета, а значит, есть надежда выжить. Как он дрался с убийцами. Его кинжалы возникали словно по волшебству и вонзались в горло нашим врагам. Ама, свидетель, он невероятно быстр. Не будь его, я бы теперь лежал бездыханным на мраморном полу вместо Пьеру. Мы с челей ждали, прижавшись друг к другу. Капала вода. Невдалеке журчал ручеек, но я не мог определить, в какой стороне. Гулявшая в катакомбах эха сбивала с толку. Я слышал, как газета бормочет на своем языке. Скрипнул камень. Что-то тяжело упало и перекатилось. Он двигал камни. Снова скрип и стук. Мы с челей ждали, положившись на него, внемля его таинственным трудам. «Казалось, время стремительно мчиться. События обрушиваются на нас, неподвижно застрявших здесь». Я представлял, как преследователи наверху рыщут по библиотеке, швыряют книги, рвут гобелианы, сходят с ума от ярости из-за нашего исчезновения. Кружат, будто гончие, вынюхивая след алча нашей крови. Они были близко. Время шло. Газета продолжал двигать камни. Наконец раздался тяжелый скрип и удовлетворенное хмыканье. В темноте запахло камфорой. Полетели искры, яркие брызги, словно фейерверк, и внезапно вспыхнул огонь, красный и живой, заставивший нас прищуриться. Факел плевал искрами и влажно дымил. «Держите повыше», — сказал газета, вручая факел Челли. При мерцающем свете он продолжил копать. «Теперь стало ясно, что мы стоим посреди мертвецов». Повсюду вокруг темные ниши, склепы и усыпальные камеры, где аккуратно сложены черепа, кости и целые скелеты. Блестится сочащаяся из стен вода. Кое-где плесень не мог, заполнили глазницы, загладили очертания подвздошных костей. Фаланги пальцев рассыпаны по земле, словно забытые игральные кости. Через центр зала бежит ручеек по неровному руслу из ушедших в землю каменных плит. Казета рылся в усыпальной камере, бесцеремонно раскидывая останки. Вдруг он выпрямился, вытаскивая наружу добычу. Меч, который вручил Чели в пару к ее кинжалу. За мечом последовали новые призы. Кинжалы, которые Казета спрятал по всему телу. кованный фонарь, на котором были отчеканены странные символы. Кожаный мешок, чье содержимое он внимательно изучил. «Крысы не добрались», — с удовлетворением сказал Казета. «Еды нам хватит на неделю». «Убегаем?» – спросил я, когда он туго затянул мешок и закинул на плечо. «Надо быть готовым ко всему. Я не знаю, как глубоко пустил корни заговор». Его слова наполнили меня дурным предчувствием. «Быть может, отец уже лежит мертвым в стенах палацу, залив мрамор кровью. Быть может, все остальные погибли. Быть может, остались только мы». Казетта занялся фонарем, опустил откидную дверцу, достал свечу, зажег фитиль от факела челии и вернул свечу на место. Потом отодвинул заслонку на противоположной стороне фонаря и вперед метнулся яркий луч, погаснув, как только Казетта закрыл заслонку. «Хорошо», — сказал он, — «гасите факел». челия подчинилась, опустив факел в ручеек. Раздалось шипение, запахло дымом. Темнота обрушилась на нас. Как только свет исчез, мои другие чувства ожили. Я слышал писк крыс, сочившуюся из стен воду, ручеек под ногами, ощущал запах дыма от факела. Скрипнул, открываясь фонарь газеты. Вспыхнул свет, узкий луч, словно внутри было солнце, светившее через крошечное отверстие. — Там зеркало, чтобы давать больше света, — объяснил газета. — Инструмент воров и беглецов. Он направил луч карки тоннеля и вывел нас в коридор, уходивший во мглу, который не мог разогнать даже свет фонаря. «Идем тихо», — сказал газета, когда мы двинулись вперед, как Калиба, похищающий ростею Мы пустились путь, минуя косницы, пробираясь вдоль скользких от влаги стен, осторожно обходя громадные веера грибов, напоминавшие постели Фат Калибы, с пластинками, которые словно дышали и резко отдергивались, когда их касался свет. Мы шли крадучись, и все же, казалось, каждым шагом выдавали себя. За нами следили тысячи глаз. Пауки и голые мыши, и клоачные крысы, тараканы и мокрицы. Мы брели по колено в зловонных потоках, стараясь не брызгать, а выбравшись на сушу, стряхивали отвратительных бледных червей-обманщиков, которые цеплялись за нас в надежде вгрызться в теплую кожу и отложить там яйца. Драконний глаз в моих руках ощущался теплым, странно контрастируя с царившим в катакомбах холодом. В нем была какая-то нечестивая энергия, нечеловеческая злоба. Казалось, он хочет поймать и сожрать бледных пещерных сверчков, что стрекотали на потолке. Хочет накинуться на слепых, безволосых мышей, что разбегались при нашем приближении и жались к краям склепов. А потом я с ужасом осознал, что нас он тоже не прочь сожрать. Мы — три человека, для него, что крысы и сверчки, только теплее и жирнее. Я отчаянно хотел бросить глаз, но руки отказывались подчиняться. Я по-прежнему чувствовал дракона, корчащегося в моем разуме, ищущего, изучающего. Теперь почти непрерывно складывающего и раскрывающего крылья, скребущего чешуйчатыми извивами по моему черепу, впивающегося в мой мягкий рассудок. Голова болела, и все же я не мог бросить глаз. Не хватало воли. Глаз не желал, чтобы его оставили. Я следовал за газетой, поглощенной безмолвной схваткой с артефактом. стили телетотори свернул налево, а потом направо. Мы пробирались полуобрушившимися коридорами, перешагивали через раздробленные кости, брели по сточным водам. Казета не останавливался и не искал приметы, хотя все тоннели, стоки и косницы выглядели совершенно одинаково. Давление тьмы усилилось. Сточная канава углубилась, и от зловония слезились глаза. Я отдышал поверхностно и чувствовал, что Челия делает то же самое. За нами следило все больше глаз. Я ощущал их повсюду, ощущал мгновенно пробудившийся интерес пауков и крыс. Вздрогнув, осознал, что в глубинах сточной канавы, вдоль которой мы шли, избиваются черные угри, существа слепые и зубастые, исполненные кровожадной злобы. И с этим осознанием пришло другое. Это не я ощущаю взгляды и бурлящий голод созданий Скуро. Это дракон. Он разделяет мои чувства, а я его. «Сейчас мы под Куадра Циамо», прошептал Казетта. «Уже недалеко». Внезапно я почувствовал новые глаза. Не мелкие, как у крысы сверчков, а большие. Душа дракона вспыхнула в моей груди жаром голодного предвкушения. Я испытал голод. Рот наполнился слюной, губы приоткрылись. Радость кровопролития. «Стойте!» – прошептал я. «Дальше нельзя!» Газеты и челия замерли. В чем дело? Я не мог описать свои ощущения. Язык дракусов отличался от языка ама, и трудно было передать волну чувств, понятными человеку словами. «Там люди», — наконец сказал я. «Они ждут нас. Они... Они знают». Я сглотнул. «Знают, что мы идем». «Вы ошибаетесь», — возразил газета. «Мы почти у цели. Победите свои страхи, Давико». «Най», — покачал головой я. Душа дракона буквально гудела от удовольствия, предвкушая резню. «Они ждут». Я чувствовал затаившуюся злобу. Я ощущаю запах стали. Это... это засада. Формулируя эти истины и пытаясь обречь их в слова, я испытывал драконий голод. Казета приглушил фонарь, озабоченно посмотрел на меня. Я понял, что вспотел, почти поглощенный вожделением дракона. Наша кровь чужая ему все равно. Их четверо. Челия неуверенно переводила взгляд с меня на казету. Откуда тебе знать? Я опасался, что драконий голод в действительности песни сирены приманивает к нам врагов. Жажда крови пропитала мое тело. Казалось, я пылаю, как сигнальный огонь. Дракон хотел, чтобы я закричал, привлек к нам внимание, спровоцировал схватку, чтобы он мог насытиться. Они близко, произнес я сквозь зубы, впереди в тоннеле. Знают, что мы должны пройти здесь и собираются нас убить. Все мои силы ушли на то, чтобы выговорить эти слова. Казета прищурился. Это вам говорит драконий глаз? Я его чувствую. Да, как будто его чувства принадлежат мне. Глаз буквально пульсировал жажда убийства. Необузданным желанием кормиться, не заботясь о том, кто из нас, теплокровных животных, попадет к нему в зубы и когти. «У них мечи!» — выдохнул я. «Четверо?» — переспросил Казетта. «Вы уверены?» Я смог только кивнуть. «Луки? Арбалеты?» Я не чувствовал крылатых зубов, только длинные стальные когти. «Най? Мечи?» «Как далеко?» Я знал расстояние со сверхъестественной точностью, но никак не мог перевести его в человеческие единицы измерения. «Впереди, в третьей арке...» Я их там вижу. Я вздрогнул от нового чувства. Они знают, что мы идем. Подержите фонарь, — сказал газета Челли, и, внезапно приняв решение. Сосчитайте до шестидесяти, затем медленно идите вперед. К моему изумлению он стал раздеваться. Развязывать брючный пояс, расстегивать пуговицы на колете, снимать рубашку. Челля широко распахнутыми глазами наблюдала за оголением казеты, но тот не обращал на нее внимания. Когда сосчитаете до 60 начинаете шуметь, сказал он, как будто вы глупые напуганные дети архинома. Не скрывайте своего приближения. Мне нужно, чтобы вы отвлекли убийц. Тело казеты испещряли кошмарные шрамы. Эдакий гобелен с вытканными на нем следами плитей и клинков с порезами и ожогами. Я никогда прежде не видел стиле Тотари голым и теперь не мог отвести взгляд, рассматривая реберную клетку, узкий таз, жилистые бедра, вислый пенис. И повсюду, повсюду шрамы, кружевное плетение пыток и страданий. Казета не дал нам времени вдоволь изучить себя и соскользнул в грязные воды сточной канавы. «Считайте до шестидесяти», — напомнил он. Зажав в зубах кинжал, стили тот скрылся под зловонной поверхностью. Осталась только рябь на смердящей черной жише. Глядя на то место, где он нырнул, Челия содрогнулась, но заговорила, как велел Казета. «Униц, дуиц, терц, куатра, чинкуа, сеца, сета». Ее счет был ровным и размеренным, словно сердцебиение. Каждое число слетало с ее губ, подобно молитве Амо. Пока она считала, мы стояли рядом и смотрели друг на друга. Взгляд ее темных глаз был мягким от страха и одновременно жестким от решимости. Она бесшумно извлекла из ножен меч, полученный от казеты, не переставая считать. «Терция, терцунец, терцадуец». Дальше и дальше, и скоро числа кончились. Челия добралась до 60 и я засомневался, что мы дали козете достаточно времени. Но она властно повернулась и зашагала по коридору, высоко воздев фонарь и держа на готове меч. «Далеко еще, Давико?» Ее напуганный плаксивый голос эхом разнесся по коридору. «Сколько еще мы проведем в этом ужасном месте?» Я понял, что она разыгрывает спектакль перед врагами – «Иди дальше», — ответил я и удивился, что могу говорить. Дракон не вмешивался теперь, когда мы вновь двигались к схватке. Изображая уверенность, которой не испытывал, я продолжил. «Это самый тайный отцовский ход. Скоро мы будем в безопасности». «Что бы я без тебя делала, смелый Тавико?» — с придыханием произнесла Челия. Я бросил на нее раздраженный взгляд, потому что она переигрывала, но ее лицо было напряженным от тревоги, а глаза полностью сосредоточены на лежащем впереди коридоре. Мы прошли первую арку. Я чувствовал исходившую от недругов угрозу. Залился, что не могу взять в руки меч, и ненавидел драконий голод. — Уверен, с нами все будет в порядке, — услышал я собственный голос. Как только выберемся из этой канализации, сразу перегруппируемся. А потом отомстим. «Если кто-нибудь выжил...» «О, Давико, как считаешь, хоть кто-то выжил?» «Если нет, мы сбежим. В Шеру. Или в Торе-Ама. Или...» «О, Давико!» Она замолчала, потому что спереди донеслось шарканье. «Кто там?» — крикнула Челия. «Кто это?» В темноте перед нами кто-то ахнул, и к своему изумлению я тоже ахнул, ощутив, как мне в живот входит клинок. Ужасная сталь, скользкая, ледяная, глубоко внутри меня. Вот она здесь, а вот исчезла. И снова внутри Иван зайца давит. Я застонал от этого насилия, а затем осталась только пустота, мгла темнее катакомбной. Я чувствовал, как умирал человек. Чувствовал, как жизнь вытекает из него. Хотелось выблевать, вычистить, отскрести скверну этого вторжения, которое оказалось богохульством, но все это потонуло в нарастающем победном вопле. Драконий глаз вспыхнул жизнью. Свет ярче солнца затопил тоннель, озарив газету. Его тело было черным от сточной грязи, а кинжал блестел точно скорпион езжало. Он двигался, словно жидкая ночь, кровожадный демон, восставший из тьмы с куро. А люди, с которыми он сражался, вообще не двигались. Их заворожило. Они таращились на нас, на меня, застыв под взглядом пылающего драконьего ока, таращились на яркий свет, не щурясь, оцепенев клинок газеты пронзал их резал пускал им кровь одному за другим и они падали словно марионетки с перерезанными нитками один другой третий заливая все вокруг рубиновой кровью я чувствовал смерть каждого я чувствовал как клинок газеты снова и снова вторгается в тело сталь перерезала мне горло заставив шею распахнуться словно рыбий рот я упал И умер. Я умер, а потом упал. И всякий раз я ощущал, как душа выходит из тела, словно воздух из свиного пузыря. Я отпрянул, пытаясь скрыться от ужасных ощущений. Но дракон рвался вперед, неистово голодный. Он бросался на эти души и хватал их, впивался в них, когда они с шипением выходили из ран мертвецов и тряс, как собака трясет крысу. Дракон кружился и махал крыльями, и щелкал зубами и кормился. Мы вместе пожирали души. Триумф, наслаждение, стыд, ужас, похоть, отвращение — все эти чувства бушевали во мне. Чувства бескрайние, буйные и оргазмические в своем соитии. Я забыл про газету, про челю, про канализацию, про наволу. Осталось только бешеное звериное вожделение, ничем не приглушенное, восторженное и в конечном итоге слишком сильное для столь хрупкого сосуда. Ошеломленный я рухнул на колени. Мои руки разжались. До коней глаз стукнулся о камни и, откатившись, замер у стены. Я упал лицом вперед, задыхаясь. челяя бросилась ко мне. Я пытался свернуться клубком, но не мог оторвать взгляда от убивавшего меня артефакта. Глаз рептилий таращился в ответ, пылающий алый, голодный. Окутывавшие его туманы эпох пох развеялись. Теперь он сиял ярче драгоценных камней. Я смотрел в него с благоговением и ужасом. Даже сейчас драконья душа словно заполняла тоннель, широко раскинув темные крылья. Я изо всех сил боролся, чтобы отвести взгляд, сопротивлялся ощущениям драконьего пира, пытался удержать свою душу, пока не утратил ее. Я хотел посмотреть вниз на камни пола, но инстинктивно чувствовал, что сделать это значит склониться перед драконьей мощью и потому неимоверным усилием воли я заставил себя встать на колени и поднять глаза вверх, вверх, вверх, к потолку, вверх, вверх. Поводок лопнул. Моя душа словно отскочила обратно в тело, опять принадлежащее мне и только мне, в то время как дракон низверзгнулся назад в свою темницу. Я упал и сильно ударился о камня. Из последних сил я отполз подальше от глаза, испытывая рвотные позывы, и свернулся клубком. Казетта подошел ко мне. Его клинок был красным от крови. Тело покрыто дерьмом и точной слизью. Больше, чем когда-либо, он напоминал демона. Кровавое создание, порожденное сверхъестественным мастерством Скуро. Смотреть на него в битве было все равно, что смотреть на танцора, который изящно кружится среди тех, кто желает ему зла. Элегантно по очереди рассекает узы жизни каждого, и каждая смерть выглядит прекрасной, как осенний листопад, и уродливой, как черви в мусорной куче мясника. Казета присел рядом со мной. «Я ваш должник». Его глаза страстно пылали. «И мой долг огромен, маленький господин». В то мгновение я увидел в газете величайшую красоту. Этот человек с его изуродованной плотью и почерневшим от экскрементов телом горел ярче костра. Окровавленный, грязный, пугающий, но подо всем этим скрытая накопленная любовь. Она была там, сияла в его глазах. Он был прекрасен. «Это мы, ваши должники», — Выдохнул я и потянулся обнять его, не обращая внимания ни на что, кроме того, что прижимал к себе хорошего человека, живого, полного силы и уникального. Казета и Челия помогли мне встать, но когда Челия решила поднять драконий глаз, я ее удержал. «Най, не прикасайся!» Хромая, я приблизился к артефакту, настороженно вгляделся в него. Он больше не светился, он выглядел насытившимся. Его поверхность снова стала мутной и кристаллической. Прислушавшись, я вроде различил тишайший шорох чешуи и когтей внутри, но, возможно, это сказывалось мое воображение. Я опустился на корточки, опасливо протянул руку и коснулся драконьего глаза кончиками пальцев, готовый отпрянуть, если атакует. Глаз не отреагировал. Он спал. Не знаю, что я испытал, облегчение или разочарование. Глубоко вздохнув, я со всей осторожностью поднял его. Повернулся и увидел, что Челия наблюдает за мной с задумчивым лицом. Казета, закончив одеваться, теперь пристегивал кинжалы. «Времени мало», — сказал он. «Необходимо уйти, пока о нас не узнали другие». Он осмотрел трупы. Никаких отличительных цветов. Он оглядел меч одного из убийц и с отвращением отшвырнул его. И никаких эмблем на оружии. Я не знаю этих людей. Я молча смотрел. Я видел, как вешали воров и убийц, но что-то в этих людях, которые прежде желали нам зла, а теперь были мертвы, вызвало во мне иное чувство, новое и тревожное. Сочетание гнева и печали. Казета перевернул другой труп и вгляделся в лицо, застывшее в посмертной маске ужаса, когда клинок перерезал горло. «Лусы подстрижены по моде, популярной у некоторых наемников из Шеру, но...» Казета покачал головой. «Это невозможно!» Один из лежащих застонал и пошевелился. Мы все вздрогнули. В драконнем безумии я не почувствовал, чтобы кто-то выжил, и теперь показалось, будто этот человек восстает из мертвых. Но нет. Он был серьезно ранен, но в нем упрямо тлел огонек жизни. Я с тревогой ждал, что дракон бросится на новую жертву, но глаз продолжал спать. В отличие от газеты, который накинулся на добычу словно волк, сев на корточки рядом с умирающим врагом, он обхватил его голову ладонями. Поворачивал из стороны в сторону, изучал. Человек был смертельно бледен, но дышал. Газета грубо перевернул его, задрал рубашку и осмотрел рану, которую нанес. У него перебит позвоночник, но он упрямый. Казета жестом подозвал нас с челией. «Будьте здесь». «Вы хотите, чтобы мы остались здесь?» «Я приведу других. Врача, если смогу». Он мрачно посмотрел на раненого. «Мы его подлечим и послушаем, что он нам споет». Казета оживился. «Быстро, быстро. Сделайте бинты из рубашек, чтобы он не истек кровью». Он хлопнул меня по плечу. «Я скоро вернусь». «А если нет?» – спросила Челия. «Тогда вам придется бежать». «Но мы понятия не имеем, где находимся». «Сфай», — присек газета ее протесты. «Если я не вернусь, следуйте за водой. Она приведет вас к решетке. Та заперта, но есть ключ высоко над аркой. Вы его не увидите, придется искать на ощупь. Но только если я не вернусь». «Сколько ждать?» «Час, не больше. Если к этому времени и приду, значит, я мертв. Тогда идите к сфону». Они, настоящие друзья, смогут тайно вывести вас из города в свой костел Авраамиль. Потом вам нужно будет двинуться на юг. Отправляйтесь в Торы Аму. К Филиппу? Изумленно спросил я. Если он жив, если нет, ко второму управляющему. Торы Ама контролирует значительную часть состояния вашего отца. Это самая богатая ветвь. Он стиснул мои плечи. Понимаете? Я оцепенело кивнул хорошо, а теперь не дайте этому человеку умереть». Казета скрылся в тоннеле. челия крепко сжала меч, глядя ему вслед. Мгновение спустя она подошла к одному из мертвецов и принялась нарезать его одежду на бинты. Потом прижала грязные тряпки к сочившейся кровью ране. Лицо Челлия было бледным и призрачным, мрачным от напряжения. «Наверное, я выглядел так же». Вода капала и журчала. Я задумался о том, что произошло в нашем палацу. Погибли отец и вся моя семья. Остался ли я последним регулай? При этой мысли на меня обрушилась сокрушительная тяжесть. Я попытался успокоить дыхание, громко звучавшее в ушах. Представил, будто чувствую на себе взгляды. Взгляды всех обитателей катакомб. Всех существ на волны. Всех, кто ждет, что произойдет с архенома Дерегулайи. А потом возникло кое-что еще. Подкрадывающееся ощущение силы. Силы драконьего глаза. Прижатый к моей груди, он вновь пробудился. «Давико», — позвала Челия, — «помоги мне». Я понял, что, всматриваясь в глубины глаза, я не знал, сколько времени прошло. Стряхнув себя от я с тревожащей неохотой отложил глаз я склонилась над раненым, пытаясь остановить кровотечение. Все тряпки промокли насквозь. Очевидно, я надолго потерялся в артефакте. Глаза убийцы были открыты. Он был в сознании и смотрел на меня. Попытался что-то сказать, на губах пузырилась кровь. Я наклонился к нему. «Кто тебя послал?» – спросил я. «Кто тебя послал?» Поминуясь внезапному порыву, я схватил драконий глаз, положил под руку убийцы и снова спросил, «Кто тебя послал?» Но теперь глаз казался мертвым. Раненый облизнул губы, что-то прошептал. Я склонился ближе, пытаясь разобрать его последние слова, гадая, что следует испытывать к нему – жалость, отвращение или ненависть. Он, вновь попытался заговорить, но слова обернулись булькающим выдохом. И он умер. Его тело обмякло, как бывает, когда человека покидает душа. Я отпрянул, ожидая, что дракон вновь станет кормиться, но глаз спал. «Что ж», — вздохнул Челия, — «теперь мы никогда не узнаем». Я осмотрел на несостоявшегося убийцу. В этот миг я осознал, что он молод, не намного старше нас. Он мог быть студентом университета, вполне мог, учитывая участие Пьера в заговоре. Я сел на корточки. Было странно думать об этом. Юнец, всего на пару лет старше меня, сидел в засаде и ждал нас, чтобы убить. В темноте раздалось эхо шагов. «Прячься!» – прошептал я. Мы скользнули подальше от мертвецов. Шаги и факелы. Эхо человеческих голосов. Появился газета, сопровождаемый солдатами с эмблемой в виде волка и солнца, символом элитного подразделения люпари. «Выходите!» — позвал Казета. — Заговорщики мертвы. Он посмотрел на нашего пациента. — Больше не дышит? Да — Да. Казета поморщился, словно съел что-то тухлое. — Неважно, — он махнул люпари. — Отнесите трупы наверх и повесьте вместе с остальными. На балконах палацу, на городских воротах. Перед календрой и у Катреданту. Пусть висят на виду у Вианомо. Нахмурившись, он посмотрел на мертвого юношу. «Улица увидит их, и улица скажет нам имена».